Намура Базбуса по-палестински. Рецепт Галины Свещёвой. Вам понадобится: для теста: 2 стакана манки, полстакана сахара, полстакана кокоса, 1 стакан кефира, 1 стакан растительного масла без запаха, 1 столовая ложка пекарского порошка, 1 чайная ложка ванилина. Для сиропа: 1 стакан сахара, 1 стакан воды, 1 столовая ложка мёда, сок половинки лимона, ароматизатор по желанию. Способ приготовления. Замесить тесто. Оно должно быть как густая сметана. Поместить в смазанную маслом кастрюльку мультиварки. Включить режим выпечка на 65 минут. Ещё на сырую на муку можно положить половинки кешью или миндаля для украшения. Готовую горячую намору залейте сиропом. Получается рассыпчатая сладость в арабском вкусе для сладкоежек.